Пеппи вежливо поклонилась хозяйке дома, попрощалась с Томи и Санникой и медленно спустилась по лестнице. Но как раз в это время почтенные дамы тоже поднялись, собираясь уходить. Пеппи присела в прихожей на ящик для галош и наблюдала, как дамы перед зеркалом поправляют шляпки, надевают плащи. Как жалко, что вы не одобряете своих домашних работниц, сказал вдруг Пеппи.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 Бедная Малин не поняла, что яблоко и розочки должны быть во рту и в ушах у просенка. Вы бы только поглядели, на кого она была похожа, когда она с розочками из папиросной бумаги в ушах и с огромным яблоком в зубах внесла в столовую блюдо с поросенком. — Малин, вы скотина! — сказала бабушка. А бедная Малин не могла даже и слова вымолвить в ответ. Она только трясла головой, так что бумага в ушах шуршала.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 Но когда они прошли всю улицу, до них вдруг долетел крик Пеппи. «А еще Малин никогда не подметала под кроватями!» Глава десятая. Как Пеппи спасает двух малышей. Однажды в воскресенье после обеда Пеппи сидела дома, раздумывая, чем бы ей заняться. Томи и Аннику она не ждала.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 Тут она спохватилась, что еще не ездила верхом, и решила немедленно отправиться на небольшую прогулку. Она надела свою огромную шляпу, кликнула господина Нильсона, который сидел в углу, и перебирал пестрые морские камешки, оседлала лошадь и вынесла ее в сад. Они двинулись в путь. Господин Нильсон верхом на Пеппи, а Пеппи верхом на лошади. После захода солнце подморозило, и копыта лошади звонко цокали по затвердевшему грунту. Господин Нильсон пытался срывать листья из деревьев, мимо которых они скакали. Но Пеппи так гнала лошадь, что ему это не удавалось. Наоборот, ветки все время стигали его по ушам, и господин Нильсон с трудом удерживал на голове свою соломенную шляпку.